Глава сорок восьмая. У склона холма, хотя этот холм не имел склона, а начинался сразу, так что не поймешь холм это уже или еще нет, потому лучше сказать у холма в квартале низеньких домиков и дрочливых ребятишек все расспросы не привели ни к чему. Они разбились о широкие улыбки женщин, которые и хотели бы помочь, да были не в курсе. Люди переезжали с квартиры на квартиру, сеньор. Здесь всё так изменилось, может вам в полицию сходить, может там кто-то что-то знает. А у него не было времени ходить узнавать. Судно вот-вот отправлялось, и пусть он не докопался до сути, всё равно дело было заведомо потеряно, и он продолжал расспрашивать уже просто так, надеясь на успех не больше, чем надеются, покупая лотерейный билет или следуя рекомендациям астрологов. Вернувшись из порта, Он завалился на койку до обеда. В ту ночь, часа в 2, он первый раз увидел её снова. Было жарко, и в помещении, где хрепело и потело более сотни мигрантов, было ещё хуже, чем среди канатных бухт, подопрокинутым на тебя небом рекою, в густом липнущем коже влажном воздухе Рейда. Прислонясь к переборке Оливейра сидел и курил. Рассматривая редкие колючие звёзды, проглядывавшие меж туч, Мага вышла из-за вентилятора, она что-то несла в руке, волоча по полу, и почти тут же повернулась спиной к Оливейре, направившись к люку. Оливейра не двинулся с места, он прекрасно понимал, что видит такое, зачем идти не следует. Он подумал, что верно это одна из тех птиц, что обитают в первом классе А на грязную и вонючую палубу опускаются в поисках так называемого жизненного опыта или чего-нибудь в этом роде. Она была похожа на магу, совершенно очевидно, но еще большей похожести наделил ее он сам, так что сердце вдруг перестало биться точно взбесившийся пес, и он закурил новую сигарету, обозвав себя непроходимым кретином. Но даже то, что он решил, будто увидел магу. Было не так горько, как уверится, неподконтрольное желание вырвало её вдруг из глубин так называемого подсознания и спроецировало на первую попавшуюся женскую фигуру, что оказалась с ним на одном судне. До сих пор он полагал, будто может позволить себе роскошь меланхолически вспоминать кое-какие вещи в нужные моменты и в подходящей обстановке вызывать в памяти кой какие случаи и ставить на них точку с тем же спокойствием, с каким притушивал в пепельнице окурок. Когда тревеллер в порту познакомил его с толитой, такой смешной с этим её котом в корзине, а лицо то ласковое, а то как у Алиды Валли, он вновь почувствовал, что отдалённое сходство вдруг сразу сгустилось в общую псевдосхожесть, как будто из своей памяти где всё было удобно разложено по полочкам, он вырвал призрак, способный переселиться и дополнить другое тело и другое лицо, которое смотрит на него тем взглядом, который он считал уже навсегда отошёл в разряд воспоминаний. В последовавшей затем неделе до краёв наполненный нестерпимой самоотверженностью Хекрептон и обучением трудному искусству ходить от двери к двери, предлагая отрезы кашемира, Слехвой было выпито пиво и сижено на уличных скамейках, меж тем как детальнейшим образом анатомировался каждый эпизод. Расследование на холме проводились, как ему казалось, для очистки совести, найти, попробовать объяснить и сказать прощай навсегда. Характерное стремление мужчины закончить дело чисто, завязать все концы. Теперь же он понимал тень, выступившая из за вентилятора, женщина с котом, что не за тем ходил на холм. В нем внутри как бы вдруг разверзлась бездонная пропасть. И остановившись посреди площади Конгресса, он вопрошал себя: «Это ты называл поиском?» И считал себя свободным, как это у Гераклита. «Ну-ка, повтори, каковы степени свободы, а я посмеюсь.» да ты братится в воронки и тебя засасывает он бы, пожалуй, обрадовался, почувствовав себя непоправимо униженным этим открытием, но его беспокоило смутное чувство удовлетворённости, которое он ощущал где-то в желудке, это кошачья реакция удовольствия, которую выдаёт тело, когда ему случается посмеяться над запросами духа. Именно тогда возникает это ощущение довольства и удобно сворачивается клубком меш рёбер в животе и в ступнях ног. Но вот беда: в глубине души он был доволен этим ощущением и тем, что не вернулся и что всегда был в пути, хотя куда вёл этот путь, он не имел понятия. А помимо этого удовольства, как отчаяние ясного понимания его жгло и рвалось из него нечто, желавшее воплотиться, а это растительное удовольство Лениво отталкивала это нечто и держало на расстоянии. По временам Оливейра чувствовал себя как бы зрителем этого раздора, не желающим принять ни ту, ни другую сторону по хитрому, беспристрастному. Таким образом и возник цирк сидения за матой во дворике у дона Креспо, танго от Трэвлера и во всех этих зеркалах Оливейра краем глаза наблюдал за собой. И даже набросал кое-какие заметки в тетради, которую Фе крептон любавно хранила в ящике комода, не осмеливаясь прочесть. Постепенно он начал понимать, что поход на холм удался именно потому, что в результате он утвердился совсем не в тех доводах, которые предполагал в начале. Понимание того, что он любит Магу не означала ни провала, ни утверждения устаревшего порядка, любовь, которая могла обходиться без своего объекта, которая питалась ничем, возможно владела иными силами, объединяла и сплавляла в порыв, который глядишь и разрушил бы когда-нибудь это внутреннее довольство тела, раздувшегося от пива и жареного картофеля. Слова, которыми он пользовался, когда писал в тетради, сотрясая одновременно стол ударами кулака, а воздух пронзительным свистом. Слова эти вызывали у него хохот до да колик. Кончалось тем, что из окна высовывался Тревелер и просил его быть потише. А случалось, Оливейро успокаивал душу, заняв делом руки, например выпрямлял гвозди или расплетал волокна агавы сисаль. и плёл из них тонкий лабиринт, который потом приклеил на абажурчик от лампы и который Фекрептон назвала элегантным. А может быть, любовь означала наивысшее обогащение и была дарителем бытия, и лишь упустив её, можно было уйти от её бумерангового эффекта, дать ей кануть в забвение, а самому выстоять снова в одиночку на этой новой ступени. Открытая и всем ветрам шероховатой действительности убить объект любви древнее искушение мужчины было платой за то, чтобы не задерживаться на остановке, а значит мольба, обращенная Фаустом к уходящему мгновению, не имела никакого смысла, если только само мгновение не застрянет, как застревает и застаивается на столе пустой стакан. И прочее в том же духе, да ещё горький мат. А как легко выстроить подходящую схему, навести порядок в мыслях и в жизни, организовать гармонию. Достаточно обычного лицемерия, достаточно возвести прошлое в ранг жизненного опыта, извлечь толк из морщин на лице и бывалого вида, с каким он научился улыбаться или молчать за более чем 40 лет жизни. И вот уже ты надеваешь синий костюм, тщательно расчёсываешь серебряные виски и появляешься на выставке живописи или входишь в саде или в Ричмонд, примирившись со всем светом, сдержанный скептицизм вид человека, возвратившегося издалека, благочинное вступление в зрелость, в брак и на путь отеческих поучений за обедом. или над дневником сню увалит творительными отметками. Я тебе говорю, потому что я жизнь прожил. Уж я-то поездил по свету, когда я был мальчишкой. Они все как одна одинаковые, я тебе говорю. Я тебе говорю по опыту, сынок. Ты ещё не знаешь жизни. Всё это было смешно и пошло, но могло быть и хуже. В всякому размышлению грозит идолофори. Примечание: идолы площади латынь здесь о пошление, конец примечания. Слова могут извратить намерения, а окаменевшей истины грозят упрощенчеством, и от усталости в конце концов достаёшь из кармана жилетки белый флаг капитуляции. Могло так случиться, что предательство завершилось бы совершенным одиночеством, одиночеством без свидетелей и сообщников. Наедине с самим собой, полагая себя по ту сторону каких бы то ни было личных обязательств и драматических переживаний, по ту сторону этической пытки, сознавать себя связанным с какой-нибудь расой или, по крайней мере, с каким-нибудь народом или языком, и оказавшись таким, с виду полностью свободным и неподотчётным никому, выйти из игры, уйти с перекрёстка на какой-нибудь из окольных путей, провозгласив его необходимым и единственным. Мага была одним из таких путей, литература была другим. Сжечь сейчас же тетрадку, даже если Хекрептен станет ломать руки. Беззаботное распутство ещё одним и размышление над блюдом с великолепной вырезкой тоже. Остановившись перед пиццерией на улице Корьентус, Дом номер 1300 Оливейра задавался великими вопросами. Что же, так и оставаться точно ступиться в колесе на перепутье? К чему тогда знать или думать, будто знаешь, что всякий путь ложен, если не идти по нему с единственной целью быть в пути? Мы не Будды че? У нас тут нет деревьев, под которыми можно рассесться в позе лотоса. Не успеешь, полицейский тут как тут и будь тебе добрый штраф. И те с единственной целью быть в пути столько словесной хлябе, ну и буква это Х, ха. халява, холда, хреновина, а в результате одно смутное ощущение. Да, эту мысль следовало обдумать. Итак, поход на холм все-таки имел смысл. Поскольку мага после этого перестала быть утраченным объектом, и вновь возник образ возможного соединения, однако теперь уже не с ней, по ту или по сью сторону от нее, во имя нее, но без нее, и ману, и цирк, и эта невероятная идея насчет сумасшедшего дома, о которой они столько говорили в последние дни, все это могло иметь свое значение, поскольку все это экстраполировалось. неизбежная экстраполяция в метафизическом времени, а уж это сладкозвучное словечко чуть что так и рвется с языка. А Левейра стал есть пиццу, обжигая десны, как случалось всегда, когда он бывал голоден, и сразу почувствовал себя лучше. Сколько раз таким образом завершался цикл на скольких углах? Скольких кафе, скольких городов, сколько раз он уже приходил к подобным выводам и ему становилось лучше, и он верил, что сможет начать жить по-новому, как, например, в тот вечер, когда его у гораздило попасть на дурацкий концерт, а потом потом дождь лил как из ведра. Вот и всё, зачем ворошить понапрасну? Это как столить, чем больше ворошить, тем хуже. Эта женщина уже начинала страдать по его милости. Ничего страшного не произошло, просто появился он, и всё уталиты с тревеллером похоже изменилось. И ворох всяких мелочей, которые полагались на думанными и ни в счёт, вдруг обрели остроту, и то, что начиналось как жаркое по-испански, обернулось селёдкой под соусом алякьеркигор, если не хуже. День, когда была переброшена через улицу доска был возвращением к порядку, однако тревеллер упустил случай сказать, что следовало, чтобы Оливейра исчез из их квартала и из их жизни. Он не только не сказал ничего, но наоборот, достал ему работу в цирке, что доказывает, а в таком случае сострадать было так же глупо, как и в тот раз. Дождь как из ведра, интересно. Берд Трепа всё ещё играет на рояле. в скобках глава сто одиннадцатая